Глава 13. Новые вводные. Мой город встретил меня спокойствием и каким-то уютом, что ли. Вокруг не спеша ходили люди. На краю площади зависли оба челнока, вокруг которых сейчас лазили техники акселя. А между островом Акторианцев и Центральной площадью постоянно сновали наши островные жители, поднимая к себе наверх привезенных ветеранов. Все прекрасно работало без моего участия и это не могло не радовать. «Добро пожаловать, мастер Винт!» раздался в голове доброжелательный голос Зиуронга. «Привет, привет! Как тут наши дела?» С нескрываемым интересом спросил я у своего помощника, присаживаясь на скамеечку, которые в изобилии появились на главной площади. «Теперь все замечательно. Благодаря твоим подвигам Эсмаруил обеспечен палюмом на достаточно длительное время, что позволит наконец-то запустить замороженные проекты». Довольным голосом похвалил меня Рому, пробуждая этими словами уже хорошенько забытое чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы. Тем временем Зиуронг продолжал разливаться соловьем. А так по городу в целом все под контролем. Не так давно прибыли перегруженные челноки, откуда начали выходить твои соплеменники с различного рода травмами, и за них сразу взялись целители актарианцев. Также я смог получить девятый уровень города, открыв тем самым навигационную рубку. Кстати говоря, тебе обязательно нужно будет посетить это место. Ну и не может не радовать скорость прироста населения нашего города. Уже ничего не напоминает ту кучку людей, которая была тут, когда ты призвал меня. «Это уж точно», — подумал я, в очередной раз окидывая взглядом площадь, которая за несколько дней изменилась буквально до неузнаваемости. «Сколько сейчас всего жителей у нас?» — с интересом уточнил я у своего помощника, На что тут же получил ответ: 1237 разумных, из них 787 актарианцев и 450 людей. Неплохо, но количество людей пока что не слабо так удручает. Пронеслась в голове печальная мысль. Посмотрев на таймер обратного отчета до перехода на второй круг компиляции, я увидел, что его значение вплотную приблизилось к границе 9 суток. «Как быстро летит время!» — задумчиво прошептал я и, решительно встав с удобной скамейки, направился в сторону возникшей из ниоткуда пристройки кратуши, которая именовалась «Рубкое управление». Когда я резко поднялся со скамейки, то неожиданно почувствовал кратковременное головокружение. «Что за черт?» — испуганно подумал я, на что Ромул тут же ответил. «Исходя из моих наблюдений, мастер Винт, вы последний раз спали около двух суток назад». «И сейчас ваш организм, несмотря на все улучшения, начинает посылать сигналы о том, что его границы не бесконечны. Рекомендую немедленно полноценно поспать минимум на протяжении 10 часов». «Где ж мне найти-то 10 часов?» – пробурчал я еще раз, кинув отчаянный взгляд на таймер. «Если ты этого не сделаешь, организм подведет тебя в самый неожиданный момент, Максим», – раздался серьезный голос в моей голове. Мысленно пообещав излишне заботливому Зиуронгу прислушаться к его словам, я наконец-то зашел в здание ратуши. С получением нового уровня города она несколько изменилась. Если раньше первый этаж представлял собой длинный коридор с шикарной лестницей, ведущей в мой кабинет, то теперь с правой стороны появилась небольшая площадка, куда меня уверенно направил Рому. Зайдя внутрь нее, я вздрогнул. Когда передо мной развернулось интерактивное окно... «Запрос на доступ в руку управления городом девятого уровня Эсморуил. Статус носителя определен. Владетель. Доступ разрешен». Сразу же после этого я почувствовал знакомый рывок, происходящий в момент перемещения при помощи портальных технологий, и спустя несколько мгновений оказался в совершенно другом помещении и буквально замер на месте, восхищенно оглядывая внутренности этого пространства. Начать следует с того, что когда я находился внутри то стены рубки словно расширялись. Я стоял посреди какого-то невероятного буйства энергии. Только вот эта энергия как будто находилась в другом пространстве, проецируя лишь свое визуальное отображение. По центру помещения была расположена сфера, оформленная одним вращающимся энергетическим кольцом синего цвета. От этого кольца постоянно расходились концентрические круги света, постепенно растворяясь и словно усиливая другие крохотные источники света. Буйство энергии было настолько необычным и залипательным, что в себя я пришел далеко не сразу. А когда у меня все-таки получилось взять себя в руки и оглядеться вокруг более предметно, то я обнаружил одну весьма занимательную вещь. В этом помещении, кроме меня, не было ни единой живой души. «И что тут надо делать?» — задал я вопрос Зиуронгу. Но только звенящая тишина была мне ответом. Судя по всему, у моего помощника, без которого я чувствую себя как без рук, не было доступа в это удивительное место. А значит, и помочь мне было некому. Ко мне медленно подкрадывалось отчаяние. Чуйка вопила благим матом, что эта рубка — нечто необычайно важное. Но гудящая от усталости голова совершенно отказывалась генерировать хоть малейшие идеи о том, как эта штука должна работать. Димка всегда мне говорил, «Если у тебя не получается разобраться или решить одну проблему, отвлекись». Займись чем-нибудь другим, и как только твой разум перестанет тормозить на одной конкретной проблеме, ее решение тут же будет найдено. Я постарался полностью абстрагироваться от происходящей фантасмагории, сел на пол и сосредоточился на своих параметрах, чтобы просчитать свое дальнейшее развитие. Винт 27 уровень, здоровье 624, мана 4340, сила 34, ловкость 32. «Выносливость – 31, интеллект – 100, воля – 19, мудрость – 150, первый предел, удача – 15, полученный опыт – 257 миллионов 43 729, из 838 миллионов 860 тысяч 800, контроль – 25, количество свободных очков параметров – 0, количество свободных очков классовых навыков – 5». Честно говоря, эта картина внушала неподельное уважение. Совсем не верилось, что буквально неделю назад я только начинал свое развитие в мире компиляции. Пройденные бреши весьма неплохо наградили меня опытом, тем самым позволив достичь просто невероятных вершин для человека. Стоп, вот же оно! Озарило меня, и я судорожно ринулся лопатить недавние логи. Дело в том, что как только я начал рассуждать о награде за бреши, то в сознании сразу всплыло воспоминание, что за закрытие последней бреши я обрел возможность получить информацию от системы, «Если честно, на текущий момент я не представлял более важной информации, чем та, которую скрывала это место. Недолго думая, я нашел в логах предложение о получении информации и тут же согласился с ним». «Введите интересующий вопрос». «Интересует-то меня много чего. Только вот ответовши от тебя не дождешься». С грустью подумал я и ненадолго задумавшись ввел. «Рубка управления города Описание и взаимодействие». Тут же передо мной открылась старая добрая консоль. Запрос принят. Идентификация носителя произведена. Определяется глубина ответа. Критический успех. Глубина ответа 8, предмаксимальный. Внимание носителю. Любая полученная информация о функциональной системе не подлежит разглашению другим носителям. Рубка управления городом. Системная настройка, которая появляется при достижении городом девятого уровня развития. Рубка является необходимым атрибутом для успешной навигации пространственной аномалии в сфере миров. В случае отсутствия рубки или управляющего полетом во время повышения круга компиляций выбор мира прикрепления осуществляется автоматически. Управление в рубке производится при помощи модулированной энергии, которая посредством влияния на зартейн аномалии направляет ее к нужному миру сферы. Для взаимодействия с Зартейном требуется разумный, чьи показатели интеллекта, духа, контроля и воли превышают 250, 400, 200, 120 единиц соответственно. Внимание! Во время навигации необходимо соблюдать осторожность. Возможно нападение со стороны агрессивно настроенных миров целью поглощения. Также требуется особая осторожность при выборе мира присоединения. Функция присоединения не имеет обратной силы и применяется только один раз на один круг компиляции. Также важно помнить, что... И именно на этом моменте жизненно важная информация прервалась, оставив меня растерянно переваривать полученные знания. Количество очков параметров, необходимых для активации рубки, однозначно говорило о том, что среди людей такого умельца искать бесполезно. Это ж надо! 400 очков духа! Даже страшно представить, какой предел требуется пробить для достижения такого значения. А значит, выбор у меня оставался только один. Нужно было идти на биржу наемников и искать умельца там. Я так думаю, что с этим занятием мне с радостью поможет Зиуронг, который успел изучить эту биржу от и до. С этими мыслями я наконец-то поднялся с пола, на котором оказалось весьма приятно сидеть, и ногой нащупав границы платформы, тут же зашел на нее, телепортируясь обратно в ратушу. Как только зрение вернулось ко мне... Я обнаружил прямо перед собой Эсту, которая при виде меня счастливо улыбнулась и, совершенно не стесняясь, подошла ко мне и крепко обняла. Меня окутал запах свежести, грозы и бог весь чего еще. Должен признать, это было весьма волнующе. Тем более, что откуда-то во мне зрело знание. Если я проявлю инициативу, то акторианка совсем не будет против. В этот момент в ратушу забежал какой-то сержант, без разрушая весьма интимный момент. Как только он сфокусировался взглядом на мне, то тут же громко сказал. «Товарищ Винт, мы всех собрали, дрова для костра тоже нашли, не хватает только вас». От стыда я готов был провалиться на месте. Ввиду насыщенности навалившихся на меня событий, я совершенно забыл, что на вечер у нас запланировано мероприятие прощания с теми, кто не пожалел своей жизни, отражая атаку врагов на Эсмаруил. Я с некоторым сожалением отошел от тесты после чего взял ее за руку и, повернувшись к сержанту, бросил короткое «Види». Стоило нам выйти за пределы ратуши, Как я тут же убедился, что посыльный не соврал, собрались действительно все. Все 1200 с небольшим разумных находились на площади вокруг достаточно впечатляющего, пока еще не зажженного костра. Я забрался на своеобразную трибуну, сложенную из ящиков из-под оружия, и, окинув взглядом притихших жителей из Маруила, начал свою импровизацию. «Уважаемые жители из Маруила, сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы почтить память тех...» кто ради будущего процветания города пожертвовал самым дорогим, что у него было, своей жизнью. Вы все в той или иной степени доверились мне, приняли решение, что отныне ваша судьба связана с судьбой Эсмаруила. Поэтому я обещаю, Исмаруил не забудет подвигов тех, кто пал смертью храбрых, защищая его. Враг обязательно будет повержен, и ваша смерть не будет напрасной. Переждав, пока прекратится небольшое роптание на площади, я продолжу. Во время последнего вероломного нападения... Правитель Акторианцев Исмаил внес неоценимый вклад в победу над проникшим сюда демоном. Если бы не его жертва, на этом наша с вами история могла бы и закончиться. Однако Исмаил проявил воистину невероятную мужественность и бесстрашие, благодаря чему стала возможной наша победа. Сейчас я хочу сказать тебе, вождь великого племени, ты все сделал не зря. Я, а вместе со мной каждый на этой площади сделает все, чтобы смерть твоя не была напрасной. В этот же момент площадь словно взорвалась от криков, поддерживающих мои слова. На грани видимости промелькнула скупая строчка «Харизма плюс три». Однако я не стал обращать на нее внимания. Вместо этого я на волне испытываемых эмоций поднял взгляд к небесам и, взмахнув рукой, создал исполинскую молнию, накачав ее половиной своего резерва. Мощность получившейся молнии была настолько велика, что гигантский костер мгновенно вспыхнул, тем самым отправляя в последний путь героев, которых вечно будет помнить Исмаруил. Дождавшись, пока костер полностью прогорит и разумные начнут, задумавшись, расходиться с площади, я сказал, «Это еще не все, уважаемые жители Исмаруила. Так получилось, что из-за того, что правитель гордого народа актарианцев погиб и не оставил после себя наследников мужского пола, я, как тот, чьей Тейха -то стала его дочь, заявляю свои права на пост правителя актарианцев». Тут же со всей площади раздался до невозможности удивленный ропот множества существ. Практически сразу я увидел, как с разных частей площади в мою сторону пошли несколько актарианцев, бесцеремонно расталкивая всех разумных, стоящих у них на пути. Наконец это шествие подошло к концу, и передо мной пристала тройка даже с виду возрастных актарианцев. Они синхронно смерили меня взглядом, и центральный из них начал медленно ронять слова. «Мастер Винт, мы, как и все актарианцы». «Благодарны тебе за предоставление убежища на своей территории. Однако, что касается твоего заявления, ты не акторианец, а значит, ты не можешь быть правителем этого народа, даже если дочь правителя стала твоей тейха». «Это лишь рекомендация», — раздался возмущенный голос из толпы, и спустя мгновение на сцену вышло разгневанное эста. Центральный оппозиционер согласно кивнул и сказал, «Верно». «Это рекомендация, и мы собираемся ей следовать. Только акторианец сможет грамотно управлять народом акторианцев, и мы должны произвести голосование, чтобы выбрать достойных». Девушка презрительно хмыкнула и бросила. «Только совершенно тупой щенок не знает, что половина моих соплеменников так или иначе должны тебе силу. Они пойдут на что угодно, чтобы закрыть долг. А если для этого потребуется всего лишь проголосовать за тебя...» То дело, считаю, уже выиграно. Центральный акторианец мерзко ухмельнулся и сказал, Умная, люблю таких. Значит так, если твой человек ничего больше не может нам предъявить, то как только я стану правителем, ты тут же станешь моей спутницей, поняла?» Я видел, что еще чуть-чуть, и обычно невозмутимая эста окончательно потеряет контроль над собой. Поэтому я решил вмешаться и тихонько хмыкнул, попросив ветер разнести мой голос до каждого на этой площади. Всегда восхищало, как в такие моменты даже в самой замечательной группе разумных найдутся такие твари, как вы, желающие нажиться на чужом горе. «Значит так», — произнес я, пародируя недавно сказанные слова актерианца, и продолжу. «Как только я стану правителем акторианцев, вы трое будете тщательно мной допрошены, после чего я уже решу, что с вами делать. И да, мне есть что еще добавить к тому, что я только что сказал». «Закончил я?» И решительно выдохнув, обратился к артефакту воли акторианцев, дремавшему где-то внутри меня. Сначала ничего не происходило, и акторианцы-оппозиционеры уже начали насмехаться над глупым человеком в лице меня. Но неожиданно я ощутил, как из меня просто ведрами стали вычерпывать силу, а в руках с легкими, едва видимому глазу вспышками стало формироваться ярко-желтое зазубренное копье. «Воля акторианца! Воля акторианца! Он призвал ее!» Тут же пронесли шепотки на площади, А тройка актарианцев передо мной ощутимо побледнела. Но в этот момент мне было совсем не до этого, не зная, что пошло не так при активации артефакта. Но он просто высушивал меня, чего быть не должно. Помимо этого, я чуть ли не физически ощущал, как мне его сложно удерживать. Складывалось такое ощущение, что я пытался удержать на месте здоровенную лошадь, которой срочно потребовалось куда-то идти. Я понял, что еще чуть-чуть и просто улечу на возрождение, чего не хотелось бы демонстрировать всем и каждому. Поэтому я развеял артефакт, и тут же ноги меня подвели, обеспечив встречу моего многострадального носа с ящиком, на котором я до этого стоял. Благодаря своему состоянию я уже не видел поднявшейся суеты, не видел, как в город вернулся Димка, и не увидел того, как в портал, ведущий в Москву, юркнули три крылатые фигуры.